В заключении, выразив почти полную уверенность, что Поликлет был фашистом, Рене ушел удрученным. Ведь он жил у нас в порт Легате, и, имея возможность каждодневно видеть тому подтверждение, был, как никто из моих друзей, непоколебимо уверен, что в глубине даже самых мрачных и дерзких моих чудачеств всегда, как говорил Ремю, живет частица истины. Прошла неделя, и мною овладело острое чувство вины. Надо было немедленно позвонить к Ревелю, иначе он, чего доброго, мог подумать, будто я солидарен с позицией Бретона. Тем более, что у этого последнего мои гитлеровские вдохновения вызывали ничуть не меньший протест, чем вся эта история с Конгрессом. После недели закулисных интриг вокруг Конгресса Бретону в конце концов объявили, что он не сможет даже зачитать на нем доклад группы сюрреалистов. Вместо этого Полю Элюару поручили представить некий вариант подготовленного доклада, весьма, впрочем, подслащенный и урезанный. После всех этих событий бедный Кревель, должно быть, ежеминутно разрывался на части, пытаясь выполнить свои партийные обязанности и в то же время удовлетворить требования, выдвигаемые сюрреалистами. Когда я, наконец, решился ему позвонить, на другом конце провода совершенно незнакомый голос с олимпийским презрением ответил, «Если вы действительно считаете себя другом Кровеля, немедленно берите такси и приезжайте. Он умирает. Он решил покончить с собой». Я тут же вскочил в такси, но, едва добравшись до улицы, где он жил, Поразился собравшейся там толпе. Прямо перед его домом стояла пожарная машина. Я не сразу смог понять, какая могла быть связь между этими пожарниками и его самоубийством. И поначалу, ища типично Делианские ассоциации, подумал было, что пожары и самоубийство произошли в одном и том же доме в силу простого совпадения. Я проник в комнату Кревеля. Она была полна пожарников. Рене с младенческой жадностью сосал кислород. Никогда еще я не видел человека, который бы так отчаянно цеплялся за жизнь. Отравляясь газом Парижа, он пытался возродиться с помощью кислорода порт -Лейгата». Прежде чем покончить с собой он прикрепил на левом запястье кусочек картона, где четко вывел прописными буквами «Рене Кревель». Поскольку в те времена я еще недостаточно привык пользоваться телефоном, я бросился к виконту и виконтессе Денуэль, близким друзьям Кревеля, откуда мог с максимальным тактом и более адекватно сообщить весть, которой суждено было потрясти Париж, и которую мне довелось узнать первому. В сверкающем золоченой бронзой салоне, на фоне черно-оливковых полотен Гойи, Мария Лора произнесла Кревеле преувеличенно вдохновенные слова, которые тут же были забыты. Жан-Мишель Франк, которому вскоре тоже суждено было покончить жизнь самоубийством, был больше всех потрясён этой смертью, и в последующие дни перенес несколько нервных припадков. В «Вечер смерти Кривеля» мы, наугад бродя по бульварам, посмотрели один из фильмов о Франкенштейне. Как и все фильмы, которые я смотрю, подчиняясь своей параноидально-критической системе, он вплоть до мельчайших некрофильских подробностей проиллюстрировал манию смерти, которой был одержим Кривель. Франкенштейн напоминал его даже внешне. Весь сценарий фильма был, впрочем, основан на идее смерти и возрождения, словно каким-то псевдонаучным образом предвкушая рождение нашей новейшей фениксологии. Механическим реальностям войны суждено было смести идеологические бури и страсти всех мастей. Кравель был из тех скрученных, свернутых ростков папоротника, которые способны раскрываться только вблизи тех прозрачных, полеонардовских, завораживающих ключей, которые всегда бьют...